Не, не, не выключила. Окей, okay, значит, продолжается у нас 8 ноября 2012 года. вот. И мы с вами, наверное, давайте попроходим чуть-чуть пятерочек, ладно? Потом после этого у нас будет достаточно много материала такого более эзотического порядка. Так, пятерка мечей без влюбленных я не смогу дать. Ну ладно, значит, сейчас пока две пятерки пройдем, спустимся с небес на землю. Вот, а дальше уже поглядим, что будет. Значит, ну начнем мы. У нас с вами идет средний уровень вашего аркана 2. То есть четверки у нас младший уровень закрыли. Так, и пошел, соответственно, средний уровень. Вот, пятерки. Значит, пятерки сами по себе карты максимального напряжения. Карта очень тяжелая сама по себе. Вот если взять палочку и на нее нанести на расстоянии ну, определенном, да, разделить ее условно на 10 частей, и дальше после этого да, вот ее пытаться переломить, понятно, что место максимального напряжения, где перелом быстрее очевиден, да, это ближе все-таки к пятерке. Понимаете? То есть <клев> я бы сказала, что вот вырваться из четверок на пятерки, а, ну, наиболее травматично. При том, что вот, например, пятерка скипетров и пятерка кубков карты неизбежные. Вот, то есть, иначе говоря, как в эмоциональном плане, так и в социальном плане уйти с проработки красных уровней наиболее тяжело. Понимаете, нет о чем я. Народ. Вот. А, значит. А... На Пятерки карты быстрые, долго на них вы не провисите при всем желании. Вот, поэтому, в общем, карта вполне себе динамичная. При этом в раскладах будет такая интересная история. Если вы видите пятерку, это значит, у клиента прям недавно была четверка. В соответствующей масти. Понятно? И если мы, например, с вами гадаем вот настоящее, и там мы не видим четверку, но, гадая будущее, вот и смотрим потом перспективу, и там видим пятерку, это значит, что мы клиенту про настоящее задним числом говорим, что еще и была четверка. Это понятно, нет? То есть, иначе говоря, это слепленные карты между собой. А причем недавно, потому что самовыше на пятерке долго не висит, не получится. Ну, я бы называла срок, там, ну, не знаю, неделю. То есть вот где-то неделю назад у вас было то-то и то-то. Есть, конечно, там некоторые исключения. Предположим, там в пятерке мечей прямой можно застрять на более длинное время. Но пятерка мечей вообще она такая сильная исключительная карта, поэтому здесь как-то даже четверку клиент быстрее всего не вспомнит, которая у него была до пятерки мечей. Вот, но это общие слова. Сейчас, когда перейдем конкретно к картам, я думаю, что все потихонечку у вас восстановится. Начнем с пятерки скипетров. Пятерка скипетров у нас разрывает четверку скипетров. Вот, четверка скипетров – стабильная социальная схема, да, привычный образ жизни, а привычный стиль, стереотип отношений, привычные состояния внутреннего Ну, вот когда вот вы хотите внутренней гармонии и внутреннего равновесия, чаще всего вы хотите четверку скипетров внутри себя. Понятно, да? То есть когда у вас вот четко и внятно, да, вы работаете, грубо говоря, одной субличностью. И эта субличность, сказать, не слишком изобретательна. Ну, тогда в этом случае мы имеем дело с вашей предсказуемостью. Ну, вас легко предсказывать. Причем даже второго. Вот. Достаточно очевидно, как вы поступите. Понятно? Нет. Вот. И, соответственно, разрыв пятерки – это когда ты совершаешь реальное действие в той области, в которой была четверка, или в той области, про которую ты гадаешь, уходя от этого старого стереотипа, уходя от этих привычных рамок, выход за рамки. На работе пятерка скипетров – в большом проценте означает фактическое уход со старой должности. Ну с помощью, да, легко вычисляется, это уход со старой должности в смысле вместе с работой, либо уход со старой должности на той работе, где вы сейчас работаете, да, ну вот, ну в смысле, я, ну, уход в направлении другой должности на том же предприятии, вот я об этом, нет, да, то что и то, и то будет пятерка. Вот, причем, в принципе, не мысль об уходе, это скипетры, это реальная масть. Знаете, как можно прийти домой после работы и понять, что кажется ты оттуда ушел. Понимаете, да, даже вот еще до заявления. Это тоже может быть пятерка скипетров. Вроде бы вам будет казаться, да, что вроде бы только в голове. Нет, нет, нет. Если у вас был такой опыт, когда вы приходите домой и понимаете, что вы туда не вернетесь, то понятно, да, что остальное это дело техники. Причем это даже не вариант, хорошо поищу работу, пока поработаю еще месячишка. Это значит фактически, да, что ты в течение пары дней буквально напишешь это заявление, если не завтра. Понятно, да? Вот, ну, понятно, что может быть пятерка скипетров, когда тебя ушли. Может. Может пятерка кипетром быть, когда тебя вызывают в кабинет начальника, и ты понимаешь, да, что от того, как вы сейчас поговорили, тебе не ушли, но ты ушел. Да вот, понятно, да? То есть так или иначе, это карта фактического ухода. Это если про работу. Вопрос. А да. Переход на верх, вот, начальник делает, скажет, это не то? Тоже, грубо говоря, разрыв? А, вот смотри, да, куда дату точняем. Уход со старой должности – это в любом случае еще пока пятерка скипетров. Потому что даже если ты эм, резко вот получил повышение, стал начальником, ты входишь в этот новый кабинет, и у тебя все равно еще пятерка скипетров. Иначе говоря, чем она еще ознаменовывается? Подвешенным состоянием. Понимаете, да, то есть ты еще пока в любом случае в эту новую, в этот новый социум не вжился. Понимаете, да, то есть состояние все подвешенное. То есть это другая карта будет, да? Потом будет другая карта. А приезжали когда-нибудь после утомительного перелета в новый номер в другую страну. Вы понимаете, да, что как бы вы ни хотели спать, все равно сразу вот в этой, да, вот в этом новом номере вы не почувствуете себя как дома. Понимаете или нет, да, вот в некоторое время будет все равно вот такое промежуточное состояние, когда не очень понимаешь, куда себя приложить. Ну, не в смысле положить, вот, а в смысле вот, ну, я, будучи достаточно кипиточной девушкой с точки зрения того, что цыганские крови дают о себе знать, мы, в общем, регулярно меняем дома, где мы живем, Для меня вот, например, очень понятная история, да, когда въезжаю в новый вот снятый дом или квартиру, да, и некоторое время я категорически не понимаю, вот, да, вот, что здесь делать-то. Ну вот в это новое помещение вы первый раз, когда попали. Понимаете, да, вот еще, вот непонятно, да, то есть еще не дом. Ловили, нет? Угу. Дальше после этого у пятерки скиптеров ты долго на ней не провисишь. Это значит, ты придешь к какому-то автоматизму. Начальником ли? В новом номере ли? В новом доме ли? Понятно, да? Но это мы сейчас все про социум. И вот этот автоматизм может быть одним из трех вариантов. То есть у пятерки скипетров прямой. Три, после, три варианта, куда она перерастет. Попробуем предположить. Первый вариант. Обратный четверка. С какой точки зрения? Номер другой, но бардак тот же, что у тебя дома. Должность другая, но по факту, в принципе, все осталось прежним. Это понятно, нет? То есть, когда ты на новом месте воспроизводишь старую четверку, Второй вариант. Это тебе не понравится, и ты вернешься обратно. Ну, в старую должность попросишься, да, в старую квартиру обратно переедешь. Понятно, да? То есть возврат прям к той же четверке. То есть первый вариант это построение новой четверки на новом месте. Второй вариант это возврат к старой четверке. И только в третьем варианте это долгожданная шестерка. Впрочем, чаще всего чего ты и хотел. А шестерка это. Более удобная, творческая, гармоничная ну там схема поведения. В чем разница? Ну вот расскажу на шестерке более подробно. Вот, да, иначе говоря, у тебя больше прав, больше обязанностей, но с тебя спрашивают по результату, а не за время сидения на попе. Понятно? Шестерка скипетров – это всегда свобода. То есть по факту мы можем работать в этом мире либо в четверке, либо в шестерке, либо выполняя чужие распоряжения, либо распоряжаясь самим, сами, ну, сами распоряжаясь другими четверками. Не, на тобой как на шестерке тоже может быть кто-то, но при этом все равно тебя уже ставят в известность по поводу того, да, что тебе нужно сделать. Вот сегодня я, значит, звонила нашу управляющий материться на нее. Значит, по случаю того, что дала значит, задание работникам замечательным на тему того, чтобы мастер-классы короткие, короткие, ну, на 4 часа, значит, выходные дни они поставили в расписание до конца марта. Расписанием занимается управляющая Людмила, ну, вы ее здесь регулярно видите. На ком держится школа, например, когда мы уезжаем в Таиланд. Значит, и, соответственно, Людмила их послала, а узнала я об этом только вчера. Людмила сказала, у меня расписание только до конца декабря. Мы оказались в таком юридическом казусе, да, когда я жду расписание до конца марта, а тот, кто владеет расписанием, соответственно, да, благополучно их отшил, ну, преподов. Вот, И мне вчера нужно уже благополучно все расставлять около текстов, потому что уже субботы, и мне нужны это уже верстанные листки, а мы ничего сделать не можем. Я, значит, сегодня в сильно возбужденном состоянии, позвонила Людмиле, чтобы на нее наорать, но я забыла при этом Шана жуков по соционике, поэтому, буквально услышав только мою интонацию, первое, что она сделала, наорала на меня. Это, я, я, я, я, я, не знаю, не я когда муж спустился сверху после урока, я говорю, Андрюшенька, сядь напротив меня, пожалуйста, не надо на кого-нибудь поорать, иначе я буду долго кашлять. Ну вот, значит, он сел, сделал счастливую физиономию, и мы, значит, как-то с ним дальше разбирались. Вот, а она орала мне, да, и я поняла, что действительно, она говорит, ты мне объясни, пожалуйста, вот какого хрена ты мне не позвонила и не сказала, да, я тебе не робот, иначе говоря, заявку у меня не четверка скипетров здесь, понимаешь, нет? Ты меня поставил на должность, где я думаю самостоятельно, а не тупо выполняю твои распоряжения. Поэтому простите, да, леди, звоните объясняйте. Вот, и я, значит, соответственно, уже в машине, я опять перезваниваю, говорю, Люда, значит, смотри, всем преподавателям я там это объясняла, но объясню еще раз тебе. Значит, смысл в следующем. Два мастер-класса от одного преподавателя, один в субботу, другой в воскресенье. Чтобы они могли отпуска планировать, да, там, тренинги планировать. Вот по этому принципу расставляя расписание до конца марта. К слову сказать, там свет клин не сошелся, если вдруг не влезаешь, можно до конца апреля. Ну то есть все, я выдала полномочия, объяснила, что мне надо по сути. И я приехала, все прекрасно. Они сидят, все уже там, там гудят за этим компьютером, все расставляют. Понимаете, да, то есть ей уже понятен смысл. У меня была девочка очень забавная, значит, которую взяли на достаточно высокую фирму, какую-то там консалтинговая, там, я не знаю, что-то, вот такое вот оно, все вот такое крутое-крутое, помощницы руководителя. Шла она ну, туда с очень хорошей должности. Ну, помощник руководителя, так прекрасно. Вот, и он, значит, говорит, ну, сейчас осваивайся. И, значит, вот она несколько освоилась. Они там организуют какой-то там семинар. Важный для всех работников. И получается, что на семинар записалось 50 человек, а место только на 25. Ну, что делать? Понятно, что делать два семинара, ну, логично. Правильно? Значит, он ей, значит, говорит, вот смотри, ты помощник руководителя, Отлично. Значит, вот этот список обзвонить им, сказать, что вот они в этот день приезжают, вот этот список в этот день. Вот это и оказалась ее работа, помощник руководителя. По большому счету, вы понимаете, да, что красивое название – работа секретаря. Причем шаг влево, шаг вправо, расстрел, прыжок на месте – провокация. Да, то есть она связана по рукам и ногам, у нее золотая голова – понимаете, да, она привыкла, грубо говоря, там, двигать полками, а ей дают, понимаете, какие-то элементарные вещи. И вот она, значит, не рассказывает, вылетает к него в кабинет и орёт на него. Я к вам на с скипетров нанималась на работу, а вы меня на четверку пытаетесь запихнуть. Говорит, смотрю, вот, вот такие вот глаза над столом, над рабочим, и понимаю, что, батюшки, что-то я не то говорю. А сама при этом уже просто достаточно долго практиковалась как таролог, да, и просто вот она не соскочила с термина в данной ситуации, сказала ему все открытым текстом. Вот, Но зато потом она ему гадала в долге, вкусно, Значит, и вообще шла она на эту работу по благословениям попесы, которые ее лучше, к слову сказать. Поэтому была своя у них история. То есть я думаю, что это Попеса ее языком в это время говорила, да, потому что у них прям стали совсем другие отношения через какое-то время. Он даже бедный Желтый в мистику поверил, пришлось. Вот, значит, просто поймите правильно, да, что вот если вас, правда, людей, да, вот шестерки скипетров пытаются не на время освоить в четверке, да, вот и дальше вас зажимают, вы там все стухнете, понимаете, вам все не понравится. Но при этом первый приход на шестерку – это такая ответственность, это надо думать самому, это так тяжко, понимаете, да, там, и все пиздюли твои, в общем, ужас, и вся твоя инициатива себе, тобой уже и наказуемая. Ну вот, а вариантов нет. Вот мы, когда сидели с преподами, значит, вот на Таро 2.0 рассуждали четверка от шестерки скипетров, чем отличается, мы пришли к тому, что главное отличие все-таки в том, что четверка скипетров вне контекста работает, понимаете, нет. То есть она не видит стратегии. А шестерка скипетров работает в контексте того, что она делает. Понимаете, да, и стратегию видит. И даже в том случае, если совершает простые движения, на первый взгляд, четверки скипетров, тем не менее делает это вот, вот ровно так, как надо. А четверка промахивается, к слову сказать, часто, несмотря на внятные инструкции. Это понятно, нет, то есть вот все-таки контекст, он здесь играет роль. Но есть люди... Замечали? Которую вдалбливаешь контекст. А они, как-то, знаете, не очень понимают, о чем идет речь. Это те, которые благополучно на четверке мечей и должны быть. Это их место. Скипетров. Простите. Скипетров. I'm so Улавливаете? Нет. То есть было такое, что вы пытаетесь э, исполнителю разъяснить контекст, а он позевывает. И после этого говорит, ну я понял, ну что все-таки, что мне делать в первую очередь? А, аэропорт, отель не читали у замечательного Артура Хейли? А, там в отеле вот этот миллионер прекрасный, значит, у него там была длинноногая цыпочка по имени Дудо. он ее очень любил. Вот, и для меня такое было очень яркое, интенсивное переживание детства, когда я читала эту книгу, когда он ей начинает какие-то очень красивые вещи рассказывать, а она, и они входят в номер, она говорит, ой, какие красивые яблоки, он говорит, мы пошлём твоей маме корзину, и тут же переключается на какие-то другие темы, и вот вообще ему вот, не, вот, ему без разницы. И четверка Скипетров в отношениях, понимаете, да, то есть она его слушает как радио, ей, ей так хорошо. Вот, да он, словно сказать, от него другого и не ждет. Она, в общем, она ему зачем. Ну, вот, Он в нее говорит, не только говорит. Вот. Окей. Okay. Значит, а, с четверкой шестеркой, ну, более менее да, вот на шестерке что-то еще обязательно поговорим, тем более там все два частных аспекта. Чуть-чуть попозже. Мне просто вот, ну, здесь вам нужно как-то вот эту градацию расставить. Окей? Okay? То есть есть, иначе говоря, люди, не способные к шестерке. Ну по возрастным ли причинам, отсутствию опыта, либо по причинам далеко идущим каким-то. Вот, например, мне сколько муж не объясняет по поводу двигателей двухтактных и однотактных. Вот, я 4. даже количество тактов запомнила. Понимаете, да? То есть, а он мне, например, вдруг начинает объяснять, чтобы я там разобралась там со стиральной машинкой, например. Понимаете, я ему говорю, милый, можно меня освободить от шестерки скипетров в этом вопросе? Вот, можно мне просто вот взять и сказать, вот эта кнопка так, вот это так, вот это так. Понимаете, да? Поэтому тут даже может не вопрос интеллекта. Потому что я дура себя не считаю. Просто, ну, вот, ну, никак я не хочу врубаться в двигатели. Их тактичность. Вот это как-то, вот, знаете, не обо мне. Вот, можно я в четверке побуду? Чего? Выйди из класса, а, а то, то начнут скульптурой грузить. Окей. Okay. Внешняя информация. Зачем они? Да, да. Вот. Вообще обычно, в принципе, это тройка мечей, ну вот так вот если говорить, да, на территории низкого приоритета, но в данной ситуации, если мы говорим как способ коммуникации со стиральной машинкой, то она у меня проходит в стиле четверки скипетров. Понимаете, да? И если у меня красная кнопка горит о том, что уже она достирала, а при этом дверь не открывает, я пойду к шестерке скипетров. Выясни, что за херня. Где мое белье? Вот. Чему его не выдают? И с двигателей или их тактичность меня, в общем, в данной ситуации не интересует. Well, значит, э, с отношениями, пятерка скипетров. Вот здесь та же самая фигня, смотрите, какая тема. Это может быть выход за грань четверки скипетров, но при этом остаться в тех же отношениях? Нет. нет. Это может быть выход из четверки скипетров, как уход из отношений. И тут очень интересная тенденция наблюдается. Слово сказать, и в работе тоже может быть такая тенденция, Значит, пожалуйста, будьте внимательны сейчас. Вещь очень простая. Вот, например, у нас там э, замужняя Марина, э, замужем она, предположим, за Илюшей, ой, за Иваном, значит, а соответственно у нас прекрасная, вот, например, Леночка, Ваня-любовница. Э, Ваня Понятно, да? Значит, предположим, Ваня с Мариной живет вместе, И при этом они там в семье, а Лене периодически он ходит ну, за удовольствиями, вот, разнообразными, ну, например, отдых. Вот посмотрите на Марину, вот понимаете, зачем он туда ходит? бы. Ну вот, хорошо, и поесть наконец, гамлет у нас сидит. Понимаешь, это не про поесть, Вот, да, поесть, естественно, у Максима, у кого еще поешь-то, в общем-то. Ну вот, ну да ладно, и а, спрашивает, например, Одна и вторая, ну, по очереди, да, там, предположим, по поводу перспектив отношений с Иваном. И пятерка скипетров выходит в перспективах отношений с Иваном у Марины, и пятерка скипетров выходит у Лены. Что это значит? Нет. И там, и там уйдет. Нет. И там, и там будет. Нет. Пятерка скипетров. Подожди. Это мной уйдет, уйдет. Точно. Вот он сразу сообразил. Он посмотрел на них и сразу понял, что будет происходить в результате. Вот, простите. Значит, иначе говоря, смотрите. Пятерка скипетров, уход от четверки. От сложившейся ситуации с женой. То есть Марине, как жене, эта карта обещает, что муж уйдет. Алени, он обещает, что любовник придет. Непонятно. нет. Изменит что-то в отношениях с женой и бросит любовницу. Нет. Пятерка Скипетров. Уход из автоматически сложившейся ситуации. Брака, да. Шо, Шо, из брака? Пятерка скипетров – уход от старого к новому. Только с точки зрения нового – это приход к нему, а с точки зрения старого – это уход от него. Вот так понятно? Новую работу, перспектива, спрашивает у нас другая Лена Прекрасная. Перспективы новой работы пятерка скипетров – приход на новую работу – Перспективы развития старой работы – уход со старой работы. Вот так понятно? То есть это карта, которая для нового говорит «ты ко мне пришел», для старого говорит «пока». Так понятно? Вадим, только что ты говорила, что повышение должности на старой работе. Да, конечно же. Если мы не говорим в данной ситуации о смене стереотипа отношений. В этом случае действительно, в принципе, а мы надо да, просто это узнаем в самом начале. Если мы видим ситуацию, что со старой работы уходит, соответственно, да, получается, что на новую приходит пятерка скипетров. Ну, что тебе непонятно? Вот, хорошо. Значит, может ли быть ситуация... Что, например, Ваня благополучно с Мариной меняет отношения на другой уровень, переводя их пятерка скипетров. Точнее, уводя со старого, например, говорит ей правду. Понимаете, да? А, соответственно, при этом уходит от Лены. Да, если в отношениях с Леной у него тоже была четверка скипетров, что слово сказать очень редко. На хера две четверки скипетров? У тебя так все время? Ты серьезно Терево. говоришь? Ну вот, а, обычно жене находит альтернативу. Значит, хорошо. О чем говорят мужчины, помните? А, значит, зубная паста, значит, стиральный порошок, батон хлеба, любимый. Помните, он зачитывает смски от любовницы от жены. Вы можете себе, это тогда двоеженство, а не жена и любовница. Понимаете, да, если ему то одна, то вторая из четверки скипетров говорит, куда именно ему надо пойти и что привести. Вы понимаете или нет? С любовницей обычно либо вообще нет никаких вот в этом плане скипетров, ну в смысле ни четверки, ни шестерки, отношений не сложившиеся. Она не знает, придет он сегодня, не придет. Придет к какому останется на ночь, не останется на ночь. Понимаете, нет? Нет структуры, нет системы, нет автоматизма. И у него нет автоматизма. Вот он, к слову сказать, туда и ходит, потому что ему автоматизма надоели. Понимаете, нет? Либо, соответственно, у него здесь есть автоматизм на шестерке скипетров. Когда, понимаете, да, он пришел, и они не знают, пойдут они в ресторан или будут дома есть. А им в любом случае хорошо. Понимаете, да, сюда он придет, он точно знает, что опять блядский ресторан, и опять ночной клуб надо. А он после работы, между прочим. Какой ночной клуб? Он хочет пельменей. Со сметаной. Со сметаной. <смех> да. <смех> Иначе говоря, смотрите, четверка скипетров не обязательно совок. Вы понимаете это или нет? Смотря с кем. Вот со мной, например, совсем не совковая четверка скриптров, если вдруг. Значит, уловили? Нет. То есть, иначе говоря, с любовницей либо вообще никакого, ну, никакой схемы поведения, либо, соответственно, да, это шестерка, творческое, комфортное взаимодействие, где он изначально знает, что он хочет жить с этой женщиной. Контекст первичен, помните? Говорила. Шестерки. А вторично то, как они, соответственно, да, друг с другом коммуницируют. А здесь первично то, как они коммуницируют, а отношения к ей отношения Вообще об этом не задумывается. Это мать его детей. Ну, понятно, нет? Как ты относишься к жене? Как к жене. Ну, ты ее любишь? Да. А любовница? Ну, любовница. Хорошо, понятная история. Вот, то есть в этом случае, конечно, теоретически, да, возможно, что он любовница пятерка скипетров. Но слушай, тут шансов, что он как двое там и там, выполняет в одном случае четверку скипетров очень мало. Поэтому для любовницы тарологи запоминайте, пятерка скипетров уйдет к ней. Для жены пятерка скипетров либо уйдет от нее, либо что-то такое сделает, что разрушит вот эту старую территорию. Не обязательно бросит. Ты опять делаешь привычный вывод. Он может не прийти сесть напротив нее и сказать не хочу больше. Ну, скажем, сморячий расклад. Вот, то есть кто будет делать это, да, может сама судьба. Понимаешь, да, там, я не знаю, забыл он дома телефон, и вот ты воспользовалась случаем. Надо ли говоришь, конечно, ты прочитаешь смс. -ки. Вот. Я тебя уверяю. Вот. А святых не бывает. Окей. Что? Даша. Которые среды не бывает, а те, кто не считает по-самонски бывают. Бывают. Окей, окей, не надо, не надо, давайте не будем сейчас, окей. Хорошо, спасибо большое. Вот, а, значит, ну что, сообразили более-менее, да, с хитростью вот этой пятерки, что она уход от старым к новому? Благодарю. Вот, а то у меня, в общем, регулярно лохаются даже уже взрослые тарологи. Да, там новая работа, пятерка скипетров, ты на нее не пойдешь, да сейчас. Ну вот, как раз туда ты пойдешь. Значит, можно разорвать четверку скипетров внутри отношений, никуда не уходя. Можно. Да, ну вот. Обстоятельства ли на это спровоцируют? Сам ли ты вдруг неожиданно? Сама ли ты? Да, там, например, вот приходит вечером. На столе записка, суп на столе вытри, Ну, <соответственно, <соответственно, <соответственно, Ты в другом месте уже. Вот, начну в ночном клубе, например, потому что надоело его ждать, когда собирались вечером погулять. Ну вот, ну и все, в общем-то, да, придешь домой, он там уже сидит, и уже у тебя время на пятерка скипетров. Три варианта. Либо чи-чи-чи, чи-чи-чи, опять старая четверка, да, либо что-нибудь придумаете нового. У тут прекрасная пара придумала, каждый вечер теперь трахаться. На полтора месяца хватило. Вот, да, после этого он на радостях завел любовницу, а ей сказал на полгода, что в ушел. Ну, заебал. Ну вот. Ну, вот, понимаете, перешли в другой формат четверки кипетров Да, теперь у них есть секс. Круто. Очень, знаете ли. Объединяет. Что У него есть секс. Че? Хорошо. Значит, во внутреннем плане четвер... пятерочка скиптов как будет выглядеть? Это когда ты намеренно отказываешься действовать старым способом. Вы понимаете, нет? Старому автоматизму каюк. Значит, я наблюдала, как у меня муж вошел в аскезу. На две недели не играть в игры за компьютером. Выглядело это забавно. Значит, встает утром, садится, включает компьютер, тупо смотрит на экран. Начинает читать новости, анекдоты. Потом расходится до чтения чужих ЖЖ. И через какое-то время мы обнаруживаем, Что он не играет в игры, конечно. Но при этом как-то, знаете ли, статьи на сайте не поприбавилось. Зато много теперь знает про Эль Мурида. Не знаешь такого? Это аналитик такой вот, который там анализирует нашу ситуацию на Ближнем Востоке. Его спросил, тебе расскажет. Вот. Он, например, там про Путина теперь вот с трех точек зрения много всего знает. И про нашу обстановку. Вот. Мне, в общем, без разницы, что это там, King of Bounty или вот, Главное, все равно возвращается однажды муж из интернета. Вот. Хорошо. Значит, понятно, да, то есть на внутреннем плане первое время у вас недоумение. Даже в том случае, если перестаешь 6 вечера жрать, первое время ходишь в каком-то недоумении подумай, думаешь, ну зачем же заняться-то? Понимаете, нет, ну то есть, иначе говоря, старый стереотип уже не работает, понимаете, да? А нового еще пока нет. И либо ты вместо того, чтобы жрать, начнешь делать что-то там, типа сериалов, понимаете, да? Либо плюнешь и начнешь опять жрать, потому что какая разница. Либо, соответственно, да, начнешь творчески по-другому шестерка скиптеров проводить время. Это понятно, нет? Сегодня прям кусок программы. Значит, а, полинезийцы, а, как их там зовут? Ну, где они живут? Полинезия. Полинезия. Вот я тоже тут показалась Да вот. Ну да ладно, я просто не знала, есть такая страна Полинезия. У меня, в общем, фрагментарное образование в некоторых вопросах. Значит, у меня нет ничего в географии и в истории. Кстати, физики физике тоже. Но зато и химия. Вот. Значит, а, то есть я, я химичу периодически. Значит, а, фактически, да, в Полинезии, я смотрела сегодня, они праздновали что-то, я не очень поняла. Вот они, значит, такие совершенно счастливые, сжигают чучелы иуды. Значит, как.. А, Объясняют, улыбаются такие радостные, говорит, он черный человек, он предатель. Если мы раз в год его, с, значит, сжигаем, у нас посевы хорошо растут. Значит, там одно, другое, пятые, десятые. Я на них смотрю, такая, думаю, язычники вы бряцкие язычники. Ага. Ну какая вам разница? Раньше вы сжигали фигуры, я не знаю, какого-то демона, а сейчас вы сжигаете фигуры иуды и соломы. Понимаете, нет, то есть они все равно там же остались. Понимаете, да, то есть, ну что, ну сменили они, то есть, ну вот, нет шестерки. Понимаете, да, все равно то же самое. Хочешь посевов, нахрен эти удобрения, чучелые уды. <свят> Ничего личного. Да вот, значит, хорошо. Понятно, нет, то есть, иначе говоря, вот когда ты так-то делаешь. Значит, я помню пятерку скипетров как... Что-то со мной случилось, я какое-то новое эротическое белье себе купила. А, чулки я себе купила, которых обычно никогда не ношу. И вот, значит, я вот себя в абсолютной пятерке скипетров чувствовала, пока пыталась к мужу домогаться. Понимаете ли, старыми уже не прокатывает способами, а новыми, знаете ли, никак вот еще пока не включает. Понятно, ну это я про внутренний мир. Да? Новый стереотип все равно не работает сперва. Поэтому его надо натренировывать. Okei. Okay. Pidä röv.